Нищеретов сконфузился именно так, как хорошим людям полагается конфузиться, когда при них говорят об их добрых делах. Его в самом деле теперь трогали и даже умиляли всякая похвала, всякое упоминание о том, чем он был в Петербурге. — Слишком часто приходится отказывать, — пояснил он. — И всегда тяжело смотреть в глаза человеку, когда ему говоришь явную неправду. — Извините, у меня нет. Какая же это неправда! На всех не хватит, а ведь вы теперь и в самом деле не богаты, — сказала Мусь. В Петербурге такие слова прозвучали бы для Нищеретова худшим оскорблением. — Не богат, но состою при богатом деле. Я начинаю понимать моих прежних артельщиков. Они получали гроши, а в кассе вечно отсчитывали десятки и сотни тысяч. «Это создает особую психологию», — он засмеялся. «А вот я сам не могу отделаться от психологии богатого человека. Недавно на вокзале носильщик меня спросил, какого класса взять билет. И мне стыдно было ему сказать третьего, хоть ведь он-то совсем бедняк». Муся не усвоила его слов, но тоже засмеялась. «Да, может быть, я ошибалась в нем». Мне его тон действовал на нервы. Он из тех, что при встрече спрашивают, как живем. Но и у него ведь этот тон верно напускной, как был напускной у меня. Естественных людей так мало. А в общем, все со всяченкой, и даже плохенькие люди много лучше, чем мы о них думаем. Да где же те, кого все признают хорошими? Ведь даже он... Муся вдруг почувствовала большую усталость. «Что же мы все стоим?» — сказала она и села в кресло. «Если б я была счастлива, то, во-первых, я об этом с собой не рассуждала бы, а, во-вторых, мне полагалось бы всех людей находить милыми, добрыми, хорошими. Я и настраиваю себя на это. В сущности, во мне теперь говорит страх, тот самый буржуазный страх — о котором мы так много спорили в Петербурге, наследственность от мамы, от поколения рассудительных честных женщин, которые своим мужьям не изменяли. Но ведь у нас было решено, что все это верность, измена, пустые слова. Это во времена Анны Карениной люди еще серьезно ужасались Адюльтеру, и это слово, какое глупое и гадкое, вздрогнув, подумала Муся, Теперь так смотрят на вещи только провинциалки и уроды. Тысячи женщин делают то, что сделала я, и не считают себя погибшими. Тоже отвратительное слово. И верно не копаются в своей душе и счастливы. А если будет худо, то что ж, за все надо платить. И я ли не мечтала взять от жизни все, что она может дать? Надо поддерживать разговор, следить за каждым словом, держать себя в руках — Лучше было не приходить сюда. Но я не могла остаться одна дома. Поехать к нему? Нет, это страшно. Страшно то, как он может принять меня. Что ж мне от себя скрывать? Он жуткий человек. Глаза у него пустые и сумасшедшие. Но я люблю его. Мне это и нужно было. А мне судьба послала спортсмена-англичанина. Я знаю, теперь моя жизнь будет полна слез и горя, но только это и есть счастье — любовь, исполненная тревоги и слез. До сих пор у меня не было ничего, кроме тщеславия, притворства, игры в какую-то элегантную жизнь. Да, он совершенно прав, но я не думала, что и ему это может быть видно. Я и сама этого не замечала, даже в свои минуты самоанализа. Была... Ломающаяся капризная петербургская барышня, с мечтами то грязными, то просто глупыми и смешными, вероятно, со стороны довольно противная, вдобавок чрезвычайно требовательная и строгая к другим, — это нехорошо, то нехорошо, этот глуп, тот не изящен этот скучен. У меня, впрочем, взгляды настроения менялись каждые полчаса. Я жила так же, теми же интересами, что и эта авантюристка, обменивалась с ней колкостями. Да она и в самом деле нисколько не хуже, чем была я, только что она злая, да и то не всегда злая.